Глава вторая. 1559 год, 23 июля, окрестности Антиохии. «Рад вас видеть в добром здравии», – произнёс Андрей, обращаясь к делегации переговорщиков, прибывших из Антиохии. «Новости о подходе в войск Мальтийского ордена не удалось от них утаить». Их ведь было прекрасно видно со стен. Да никто и не пытался это сделать. Вы, я надеюсь, ещё не голодаете? Ёжиков не начали употреблять в пищу? Почему ёжиков? Удивился глава делегации. Да мне потом знать. Мне шепнули на ушко, что они съедобные, если есть очень хочется. И вроде бы даже вкусные, но я не пробовал. Иголок много. Да и жалко таких милашек кушать. Князь изволит шутить, да? Едва заметно улыбнувшись, спросил представитель духовенства. Не без этого. Широко улыбнувшись, ответил Андрей. Еба мудрый человек однажды сказал: умное лицо ещё не признак ума. Потому что именно с этим выражением лица делаются все глупости на земле. И что это за мудрец? Точно не помню. Кажется, его звали Хаджа, и он очень любил своего ослика. Совершенно бессовестно соврал князь, выдавая шутку из кинофильма "Тот самый Мюнхгаузен" за восточную мудрость Хаджи на средине. Понятно. Теперь так же улыбаясь, ответил этот мулла. Вы, я так понимаю, пришли обсуждать сдачу города. Почему же сразу сдачу? Потому что армия Шахзады разбита, армия эмира разбита, армия мамлюков тоже разбита. Помощи вам ждать не откуда. А ко мне эта самая помощь подошла. Мы хотим предложить откуп. Хорошая попытка, но вы, развёл руками Андрей. Очень большой откуп. Я объявил о крестовом походе и обозначил конкретную его цель взятие Антиохии. Если я возьму ваши деньги и отступлю, то я стану в глазах людей болтуном. Если я возьму ваши деньги и не отступлю, то окажусь мерзавцем. Оба варианта, как вы понимаете, не выглядят привлекательными. А, деньги? Ты даже не услышал ещё какую сумму мы готовы заплатить. чтобы вы не хотели мне заплатить эта сумма не может быть больше той, какой вы обладаете а взяв город я её всё равно получу не так ли так в чём идея ради чего мне терпеть ущерб репутации взять я города дело непростое серьёзно рассмеялся андрей вам напомнить что я взял исламбул имея всего две сотни воинов Или может быть, поведать историю о падении Азака? Мы прекрасно знаем об этих делах. Но ситуация иная, не так ли? Иная. Но я бы на вашем месте не был столь самонадеян. И какие условия сдачи? Поинтересовался Мула. Никакой сдачи. Мы в состоянии отбиться. Воскликнул глава делегации. Боская звучит условие. Хмуро и твёрдо произнёс Мула, так глянул на спорщика, что тот смутился. Все жители Антиохии смогут её свободно покинуть, забрав с собой только то имущество, которое унесут в руках. Те же жители, что решат остаться, обязаны принять христианство. Православное или латинское, но лично мне будет приятно, если это будет православие. Хотя я не настаиваю. А кто откажется, их убьют? Вот так просто? Удивился Мула. Я слышал, что ты не враг мусульманам. Я не враг, но так и убивать их буду не я. Не будем лукавить. Мне этот город даром не нужен. Я жару не люблю. Тем более, что тут вокруг пустыня, то есть песок, который я уже видеть не могу. Я последние недели только и хочу сидеть в воде и носа из неё не показывать, и желательно не просто в воде, а в тенечке, чтобы не так жарко. Тогда зачем ты хочешь взять Антиохию? Потому что могу, улыбнулся Андрей наглой голливудской улыбкой. И кто нас будет убивать? «Те, кто сам от вас страдал и имеет к вам большие счета. Они к жаре привыкшие, им тут будет самый раз». «Мы не можем принять твое предложение», — спокойно произнес Мула. «Понимаю», — вполне благодушно кивнул князь. «Потому что верите, будто бы сможете защитить город. Так что я не настаиваю». По большому счёту это даже не мои условия. Это единственный способ избавиться от резни и пустого кровопролития. Я не враг мусульманам, из-за чего это и предлагаю. Не похоже. Если уходящие люди возьмут больше, то их ограбят. Даже если я сдержу крестоносцев, то это сделают ваши же торговцы. В городе нет подходящего количества лошадей и мулов, чтобы увезти с собой нужное количество продовольствия. Значит, его нужно будет покупать по пути у торговцев. И вы прихватите с собой золото, серебро и прочие компактные ценности. А торговцы, я вас уверяю, станут продавать меру поганого зерна словно там амброзии. Или вы сомневаетесь? Они мусульмане. Я кажут людям поддержку. Они купцы. Криво усмехнулся Андрей. Там уже абсолютное большинство из них армяне, на дух не переносящие мусульман и иудей. Хуже того, местные жители, пользуясь безвластием, будут разбойничать. Так что все, кто станет отбиваться от большой толпы, в общем, их ждёт незавидная участь. И это если я сумею удержать крестоносцев от того, чтобы вас догнать и разграбить. Перебив. Что само по себе будет непросто. Легион я контролирую полностью, а вот остальных нет. И у них к вам масса вопросов. Особенно после Родоса и ряда других неприятных эпизодов. Не конкретно к вам, но для них мусульмане все на одно лицо. «Понимаю», — хмуро кивнул Мула. «Если же вы останетесь в городе, не сменив веру, то я не дам за вашу жизнь и выеденного яйца. Вы ведь понимаете, кто пришел мне на помощь. Мальтийцы вас ненавидят люто. Под стать им испанцы, остальные наемники, которым нужен просто повод для грабежа и насилия». Так что описанные мною условия, по сути, единственный вариант спасти мусульман от расправы. Спасти их жизни. И я бы на вашем месте брал воду, еду и оружие. Чтобы вы не представляли интереса ни для купцов, ни для мелких банд-разбойников. И отправился бы туда, где вас смогли бы принять. Тишина. В общем, думайте. А я пока подготовлю ск маленькой заварушки, чтобы ваши нейроны энергичнее шевелили булками. То что? почти хором переспросили они. Мысляный процесс человека проходит в его головном мозге. Мозг состоит из мозгового вещества, в котором самыми важными являются нейроны. Именно по ним бегают импульсы, являющиеся мыслями человека. Снова тишина. На него внимательно смотрели с каким-то странным видом. «Ладно, не забивайте голову», — махнул рукой Андрей. «Все, идите и собирайтесь. Человек-птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Так что шевелить ваши нейроны я буду через задницу ногой». С тем их и выпроводил. Однако Мула задержался. «Что-то еще?» По-вне дружелюбно поинтересовался Андрей. Ты действительно не враг мусульманам? Если Бог един, то какая разница, кто и как ему поклоняется? Но пророк, Бог всемогущ? перебил его Андрей. Всемогущ? Значит, если бы он пожелал, чтобы все ему поклонялись как-то конкретно, то донёс бы до каждого это, не так ли? Или ты думаешь, что он настолько немощен, что ему не хватило бы для этого могущества? Э-э-э, <звы> <звы> значит, что? Что? Ему плевать, кто и как ему поклоняется. Вполне достаточно, чтобы каждый верующий старался быть хорошим человеком и при этом по возможности не убивал себе подобных. Все остальное — досужая болтовня. Молитвы, питание, приседания да ему плевать. Просто плевать. Иначе бы он давно вмешался, устранив весь этот бред и навел единый порядок поклонения. Но нет. А всё потому, что он смотрит на нас как на дикарей в перьях. Только под занавеской утирать успевает. Почему занавеской? Как-то на автомате спросил мула. потому что весело ему, ржет, потеет. Но так как у людей свобода воли, он им слова поперек не говорит, ибо мы сами кузнецы своего счастья и своих проблем. Мула не стал ему ничего говорить, просто кивнул и удалился. Андрей же вернулся к подготовке предстоящего шоу. «Опять ты мрачный. Что-то случилось?» — спросила царица, входя в покои супруга. Тот махнул рукой и служка исчез, оставив их наедине. «Вчера приехали выборные от Смоленского полка. Смоленск же в осаде!» — удивилась она. «И полк в осадном сидении весь». «Вот тот-то и оно, что в осаде. А выборных пропустили». И что они хотят? Привезли челобитную. Просят оградить их от реформ воинских, дабы не лишать их честной службы и не приписывать к служилым по прибору людишкам. Прямо в челобитной так и пишут. Так и пишут. Если согласишься, то признаешь понижение честности для всех полков. И все разом такие челобитные пришлют. И всей реформе воинской конец. Именно. Откажусь. Город сдадут, пёсь и дети. Так уж и сдадут. Думаешь, ляхи да литвины их просто так пропустили. Явно по уговору сошлись. Мне сказывали, что осада там такая, больше для вида. Никто по крепости не палит, мин не подводит. Просто войско стоит подле города, и всё. даже не препятствуя подвозу в Смоленске еды. Мерзавцы, процидила Анастасия. Им явно кто-то болтает дурное, и уже давно. И что делать, думаешь? Не знаю, покачал головой Иван Васильевич. А это правда, что Сильвестр предложил Андрея соправителем твоим назначить? Слышала, значит. Нахмурился царь. Слышала, и не я одна. Кто ещё? Я-то ваш разговор подслушала. На голубом глазу выдала жена. Что смотришь? Мимо проходила, вот и прислушалась. И видно не я одна. Уж больно громко вы говорили. Так что шепотки по палатам уже ходят. Как обычно. Да, соправитель. Покачал головой царь. Глупость это. Не такая и глупость, заметила Анастасия. У Андрея авторитет в войсках невероятный. Ему такие челобитные эти твари не посмеют писать. Знают, как он расправился с дураками твердолобыми в Туле. и со мной также расправится. У него есть дочь, у тебя есть сын. Они пока малы, но даст Бог выживут. Если их поженить, то какой ему смысл с тобой бодаться? Патриарх верно сказывал: "Отдать ему в управление Юга. Пусть там татар да турка гоняет. При его прите не ровен час и Иерусалим освободит богоугодное дело. И для него И для тебя, и для всех нас. А в случае чего тебе опора и поддержка супротив этих злодеев? Пока он жив и в силе, никакой полк Буча устраивать не рискнет, ибо не Токма против тебя, но и против него выйдет. А с теми, кто смуту поднимать удумает, он уже показал, как поступает. Ничего их не спасет, ни кровь благородная, ни заслуги былые, всех под нож. Кровь. Покачал головой Иван Васильевич. Сколько же крови Рюриковичи пролил это татакаяны в тот день. Он пролил кровь тех, кто хотел и тебя, и меня убить, а лезо памятовал. Взял бы в полон, судили бы потом. Да в монастырь на строгое послушание, чтобы Всевышний сам прибрал. Но резать-то зачем, Рюрикович? Да ещё столько всех. Ох, Боже. Я их до сих пор вспоминаю, каждого. Чтобы все поняли. Пощады не жди, коли бунцу против тебя поднял. Холодно и жёстко произнесла супруга. И меня от стрелы оборонил, прикрыв своим телом. Так ты что? «Кто же за провозглашение его соправителем?» Спросил царь, будто бы пропустив это замечание про стрелу мимо ушей. «Да». «Ты разве не понимаешь, насколько это опасно?» «А ты разве не понимаешь, что у тебя нет войска? Милый, мы с тобой сели в лужу. Крепко сели. Или ты так ничего и не понял?» «Что я не понял?» Она сделала паузу, прислушиваясь. Подошла к двери тихонько, резко её отворила и шуганула слуг, что там подслушивали. Потом плотно её прикрыла. И подойдя к мужу, шёпотом на ушко произнесла: "Андрей, всё это специально подстроил. Он мог бы пойти в Крым, чтобы быть поближе, но нет, пошёл далеко, чтобы у Ляхов и Литовцев соблазн появился". Он тебя не обманывал. Он просто сделал всё так, чтобы ты оказался без воина перед лицом сильного врага. Более того, реформы затеять был вынужден, поставив остатки воинства в раскаряку. Зачем ему это? Месть. Всеслав ничего не забыл и ничего не простил. Да, ты не те князье, что измену подлую учинили. Но тым родня, ибо и с той ветки потомков именно по этому он тебя не убил. Нет, но унизил, напомнив о делах минувших. Ты ведь в глазах людей кто? Кто? Слабый государь, сидящий на престоле не по праву, а по его все слава попущению. Он ведь ни словом, ни делом тебе не изменил. Он честно отстаивал твои интересы. Но Лука вчера дей. Его так или иначе придётся призвать, любой ценой иначе беда. Сначала Ляхи и Литвины возьмут Смоленск и Псков, потом Новгород, а потом и остальную Русь под руку свою подведут. Ибо кто сможет им противиться? Ты уже потерял старое войско и пока не приобрёл новое. как будто назначение его соправителем что-то даст. Очень тихо буркнул царь. Даст. Потому что он вряд ли этого ожидает. Ты ведь его боишься, это всем известно. Что? Не делай такое лицо. Ну. Он захотел тебя унизить. Потом демонстративно спасти. и удалиться в завоеванное себе государство с гордо поднятой головой. Я слышала, он так бьет турка, что только пух летит во все стороны. Что-то себе да выбьет. И осядет там, посмеиваясь и взирая на тебя, да нарусь высока, успокоив боль своего сердца и отведя душу. Его ведь предали не только князья. Его предали и свои, и полоцкие, а ли забыл. Сам же мне сказывал, как они от него отвернулись в минуту опасности. О поведении новгородцев. А я чем больше читала все, что про Всеслава писали, чем больше думала, тем больше удивлялась его желанию защитить Русь. «Мне ж не жаждал этого». «Нет». «А как же разгром татар?» «Он ее татарам не желал отдавать». Жагимонту так он же его презирает. Презрирает, но у него нет детей. Его дом пресёкся. Это уже всем понятно. Бог от его рода отвернулся. И кто будет править его державой после смерти Жагимонта, неизвестно. Всеслав просто мстит. Мудро, хитро и страшно. Нам всем сохраняя лицо и честь, а как отомстит, так где-нибудь и осядят, чтобы дожить свои дни в покое. Поверь, его трогать никто не решится. Иван Васильевич нервно пожевал губами искоса глядя на жену. Молчишь? Ты думаешь, что став соправителем, он не плюнет на всё? Не просто соправителем, а еще и тестям будущего царя. Он просто не ожидает от тебя такого поступка. И ради будущего своих детей Мню на многое пойдет, даже переступив через свою обиду. А если нет? Тогда нам всем конец. Ляхи ведь с литвинами не сидели сложа руки. Они эти два года жужжали всякие глупости по местным. И я бы на твоем месте попыталась узнать настроение в Рязани. Ой, чует моё сердце, они притихли не зпроста. Я подумаю. Уклончиво ответил царь под скептическим взглядом царицы. Она едва заметно фыркнула и покинула государя. Кормление тимуровцами раненого дятла прошло неудачно. Дал бить этим дятлом по дубу оказалось контрпродуктивно. Тем более с размаху Не альбом, не затылком.